Сцена 4. Место действия – квартира Квиллера, а позже – репетиционный зал. Время действия – вечер вторника. Действующие лица – Чет Ланспик и Квиллер. Универмаг Ланспиков закрывался в 17.30, и Квиллер гадал, приедет ли Чет, как обещал. Если он и впрямь был так безответственен, как думал Броуди, он забудет о встрече и отправится ловить рыбу. В 17.45 не намека на его появление. киллер выглянул из окна в сторону Мейн-стрит, но увидел только разъезжающихся на своих грузовичках после смены строительных рабочих. Наконец в 18.15 на подъездную дорогу выкатил потрепанный грузовичок, который, чихая и трясясь, подъехал к каретному сараю. Молодой человек выскочил из него и взял в охапку снегоступы. Квиллер нажал кнопку, входная дверь открылась, и Чед с ношей в руках стал карабкаться вверх по ступенькам. «Я их все принес», — сказал он. «Я и не знал, что у меня их так много». «Эй, а что это такая за железяка?» Он уставился на герб Макентоши с его оригинальным девизом в окружении кошек, стоящих на задних лапах. «Не трогай кота без перчатки». «Это снято с ворот шотландского замка», — сказал Квиллер. «Ему три сотни лет». «Наверняка дорого стоит». «Герб обладает символической ценностью. Мои предки были из Шотландии». В Чеде было трудно узнать скучающего продавца универмага. Он все еще щеголял нелепимые усами и косичкой, которые выделяли его в Пикоксе, но он был дружелюбен, как любой из обычных подростков. Выросшие за городом молодые люди, как заметил Квиллер, обладают легким характером и непринужденными манерами, которые сближают собеседников. «Разложите снегоступы в гостиной на полу», — предложил он, чтобы я мог сравнить стиль и размеры. «Никогда не видел подобной квартиры», – сказал Чет, оценивая диван, обтянутый замшей, квадратные кресла для отдыха, хромированные лампы и столы со стеклянными столешницами. «Люблю все современное», – признался Квиллер, – «хотя в пикахсе, кажется, современность не особенно популярна». «Интересная картина. Что это?» «Канонерская лодка 1805 года. Она плавала по Великим озерам». «У нее и паруса, и весла? Забавно!» – «Канонерка с веслами». «Где это вы ее достали?» «В антикварном магазине». «Дорого?» антиквариат стоит ровно столько, сколько вы готовы за него заплатить». Дальше чет полюбовался современным стереокомплексом на открытых полках, и Квиллер подумал, не совершил ли ошибку, пригласив парня к себе. «Черт побери, он намечает дело». Кошек, присутствующих в начале встречи, Квиллер незаметно убрал в кошачьи апартаменты. Многих чужаков интересовала не только их красота, сколько их высокая номинальная стоимость. И он постоянно боялся, что у... что кошек у него украдут. «Теперь давайте перейдем к делу», — сказал он. «У меня в семь репетиция». Чет все еще не мог оторвать взгляд от эстампа. «Тут есть парень, который делает модели кораблей вроде этого. Они по-настоящему хороши. Он мог продавать их за кучу денег, если бы захотел». «Не сомневаюсь», — сказал Квиллер. «Итак, какой стиль вы рекомендовали бы для начинающего?» «Давайте посмотрим. Начинать лечь всего вот с медвежьей лапы, но у нее нет никакого хвостика, а хвостик, знаете ли, помогает выслеживать. Я принес перевязку, так что вы можете посмотреть, как это выглядит. Какие у вас сапоги?» Квиллер извлек пару сапог лесорубов и был должным образом пристегнут к паре медвежьих лап. Он неуклюже попытался пройти в них по длинному коридору. «Не нужно так высоко поднимать ноги!» — кричал ему вслед Чет. «Наклонитесь чуть вперед!» «И размахивайте руками. У вас ноги слишком широко расставлены». «Нет, мне больше нравится как другие в этом выглядят», — сказал Квиллер. «Они напоминают мне корзинки». «Что ж, вот здесь есть в теле Мичиган. Они побольше, и у них имеется хвостик. А арктические самые быстрые, они длинные узкие. Все зависит от того, какой будет снег и сколько подлеска. Вам бы лучше начинать с чего-нибудь поменьше, чем эти. Может, попробовать шестидюймовый хвост бобра?» Пристегнув бобровые хвосты, Квиллер снова неуверенно зашлепал по коридору. «Волочите свои хвостики», — окликнул Чет, — «и не расставляйте слишком широко ноги, они будут болеть». «Это все равно, что ходить на теннисных ракетках». «Когда выберетесь на снег, привыкнете «А сколько стоят бобровые хвосты?» — спросил Квиллер. «Я выпишу вам чек». «По чеку очень трудно получить деньги. А у вас есть...» Я не держу денег в доме, но если вы подбросите меня в аптеку в восточной части города, они выплатят мне по чеку, и мы с вами распрощаемся у репетиционного зала. Он помог Чеду спустить снегоступы вниз по узкой лестнице и внести их в развалюху фургончик. Это был вездеход, стоящий высоко на гигантских колесах. Когда они поехали, он заметил, этот грузовик не спасет ни глушитель, ни рессоры, ни новый слой краски, ни новый мотор. «Он в порядке!» – объяснил Чет. «Как раз то, что мне нужно, чтобы собирать капканы. Вы когда-нибудь ставили капканы, мистер Квиллер? Я парень городской. Я не ставлю капканов. Не охочусь, не рыбачу. Но я знаю, что здесь это принято. На капканах можно хорошо заработать. Если хотите, можете зимой пойти со мной на снегоступах. А я вам покажу, как пользоваться вашими бобровыми хвостами. Может, вам захочется посмотреть мои ловушки». Идея ловли диких животных таким варварским способом Квиллера отталкивала. Он слышал, что пойманный в капкан бобер, чтобы освободиться, отгрызает себе лапу. С тех пор, как у него поселились сиамцы, он стал особенно чувствительным к жестокости по отношению к животным. Даже мысль о том, чтобы поймать рыбу на крючок, коробила его, хотя он любил поесть старой мельницы форель с миндалем. «Я был бы благодарен за урок снегоступца по настоящему снегу», — сказал Квиллер, пытаясь использовать язык собеседника. «Но не уверен, что могу соблазниться идеи трапперства». «Вы куда ходите?» «Я ловлю белок и кроликов в хаммоках, а лис у шоссе скатерть дорога». «В основном я использую ловушки, которые не портят мех». Квиллер, глядя вперед сквозь грязное ветровое стекло, промолчал. Он не хотел знать, что происходит с животными после того, как они пойманы живьем. Пару недель назад я поймал скунса, они очень хитрые. Самое безопасное утопить их. Квиллер очень обрадовался, увидев впереди аптеку, когда же деньги по чеку были получены, и бобровые хвосты оплачены, а они с грохотом, дерганем и громким выхлопом двинулись к репетиционному залу, он непрежно спросил, что вы думаете о хулиганстве Пика Ксичет? Оно становится довольно серьезным. Они как раз достигли главного перекрестка и остановились у светофора. Единственного в городе. чет высунулся из окна и что-то крикнул сидящим проржавившим автомобилей. На вопрос он не ответил. «Когда я был молодым, — продолжал Квиллер, — мы, бывало, переворачивали в Чикаго мусорные баки. По какой-то странной причине, которой сейчас я даже не припомню, мы полагали, что это весело. Какое веселье извлекают местные парни, вламываясь школу и раскалачивая компьютер?» «Наверное, они не любили школу и теперь мстят за что-то», — сказал Чет. «А еще они не любят лечить зубы и поэтому подожгли стоматологический кабинет?» «Похоже, не срабатывает», — возразил Квиллер. «Или я чего-то не понимаю». «Вы молоды? Объясните мне». «Меня там и близко не было». «Оправдывай», — сказал Чет. «Я гулял на вечеринке». Резко нажав на тормоза, он остановился у муниципального центра. «Ну, ладно, спасибо, что подвез парень». «Я приду, когда выпадет снег». Чет в угримом молчании кивнул. Киллер взглянул на часы. Он опаздывал на репетицию на полчаса. Покупка заняла больше времени, чем он ожидал, а поездка до аптеки отняла еще 20 минут. Франческа очень настаивала на пунктуальности. Она не обрадуется. Когда он вошел в репетиционный зал, ситуация оказалась хуже, чем он ожидал. Многие актеры отсутствовали. Некоторые, как и Квиллер, пришли с опозданием. Франц злилась, и общая атмосфера была напряженной. Реагируя на ее раздражение, актеры отвлекались и пропускали свои реплики или сбивались. В своей самой важной сцене Квиллер поднялся по лестнице точно сонная муха, вместо того, чтобы нестись по ней, как сумасшедший. До смерти перепуганный Эдинтон проговаривал свои реплики с циническим шепотом. Реквизитор забыл принести меч, а Харли Фитч так и не явился на репетицию вместе с дедовским горном. В какой-то момент отчаявшийся режиссер удалила всех со сцены и занялась только одним Эддингтоном. Ланспеки воспользовались этой возможностью, чтобы поболтать с Квиллером. «Наш блудный сын в этот уикенд нанес нам неожиданный визит», — сказал лари в этом фургончике, которому только пластырь не дает развалиться. «Он собрал все свои снегоступы и заявил, что ты хочешь купить пару. Несмотря на свои странные гены, он казался почти человеком. А в магазине сегодня он даже был вежлив с покупателями, добавила Кэррелл. Все решили, что он заболел. Впервые ланспики осмелились заговорить о младшем сыне, хотя часто хвалились двумя другими. Старшие участвовали в различных конкурсах, играли на саксофоне, не раз возглавляли теннисную команду и издавали ежегодник. чет принес всю кучу ко мне в квартиру, сказал Квиллер, и провел молниеносный курс обучения ходьбе на снегоступах. «Ну, вот я и купил пару бобровых хвостов». «Эй, потише там!» – крикнула Фран. «Мы все-таки репетируем?» Позже, когда Кэрелл начала икать, а Сьюзен хихикать, она объявила. «Все, прекращаем! На сегодня все прекращаем! Собираемся завтра ровно в 7 И предупреждаю, если будут опоздавшие, и если вы, наконец-таки, не выучите свои реплики и не станете серьезно относиться к репетиции спектакль не состоится!» Миллер никогда не видел ее такой обеспокоенной и поделился об этом с Уолли, когда они выходили из здания. «Моя мама сказала бы, что это из-за полнолуния», — ответил таксидермист.